Клуб. Очередное заседание клуба было посвящено атмосфере. Было предложено несколько частных моделей по газовому составу, по примесям, по пылинкам, витающим высоко в небе, по зону. Частные модели демонстрировали плачевную картину во многих регионах планеты. Теперь это вызывало удивление и даже возмущение. Все, что наделал человек вредного, оказалось в некогда чистом небе. Вся эта отрава перемешивалась, и ядовитые облака летали от одного континента к другому, бомбардируя города и села, поля и леса кислыми дождями. Дожди разъедали дома и дороги, уничтожали деревья, заставляли страдать людей и животных. Кожа не выдерживала и покрывалась язвами. Удушливый кашель сковывал горло больного. Головные боли, сердечные приступы все чаще и чаще настигали людей и днем, и ночью. Что делать? Этот вопрос повис в зале, но не находил ответа на лицах людей, сидящих в высоких креслах и напряженно думающих и глядящих на огромный экран, где пробегали картины печальной действительности, проступало омерзение и брезгливость. «Я предлагаю попытаться прогнозировать события в целом, в комплексе», предложил представитель юго-западного региона. «Модели по воде и земле есть, по промышленности и сельскому хозяйству тоже». «Давайте не будем прятать глаза от правды. Последняя недостающая модель, модель атмосферы, просмотрена нами и принята. Что нас держит? Предлагаю сегодня, именно сегодня, включить глобальную модель». «Давайте», — вяло согласился председатель, — «по крайней мере заглянем в будущее и поймем, как нам быть сейчас». Действительно интересно увидеть это рукотворное будущее. Устроит ли оно нас? Что нас ждет? Последние фразы председатель произнес с детской любознательностью. Многие даже улыбнулись. Долго и напряженно гудела машина, считая на сотни лет вперед. Наконец она умолкла, выполнив титаническую работу. Члены клуба с удивлением и испугом смотрели на экран. Он стал черным.